Глава 30. «Тот случай, когда она закрывалась зонтиком. Вы ведь помните?» Процесс освещала Нэнси Грейс. «Напрягите память, мистер Блох, потому что я уверена, что вы помните. Тот случай, когда она плеснула в него горячей водой и убежала, и никто ей не верил. Она, наверное, хотела внимания. У нее ведь были проблемы с психикой. Все эти панические атаки она явно была не в себе» что вы, скорее всего, видели по телевизору, так это часть о том, как ее родной брат пригласил к себе этого парня и попросил ее извиниться за то, что она вывалила его имя в грязи. И она это сделала. Она извинилась. На следующий вечер он вернулся и нанес ей несколько ножевых ранений. Тот случай, когда люди долго не могли воспринимать ее всерьез, потому что ее звали как стриптизершу. Джей Лена отпускал шуточки о ней, о ее имени. Это было в том году, когда Лорена Боббит отрезала мужу член, сразу после второго курса Грэнби. Лена пошутила об этой женщине и Лорене Боббит, что-то насчет их имен, что-то насчет ножей. Она выжила после ножевых ранений. Она пришла на шоу опры со шрамами на шее и лице. Она была и у Барбары Уолтерс. Барбара наклонилась к ней и спросила, в силах ли она простить нападавшего. Его только что выпустили из тюрьмы после двухлетнего срока. Вот что я помню. Эта женщина, еще такая молодая, взглянула на Барбару Уолтерс и сказала, «Так надо? Похоже, что так надо. Так ты двигаешься дальше». В то время это не поразило меня. Казалось, люди говорили именно такие вещи. Но десять лет спустя я проснулась среди ночи, внезапно вспомнив то интервью, и мне захотелось закричать. Я загуглила ту женщину, чтобы выяснить, не передумала ли она, не говорила ли снова об этом. Она была уже шесть лет как мертва. Ее застрелил другой человек, которого она прощала раз за разом. Ведь так было надо. 9. Робби Сирена Чего-то я, скорее всего, никогда не узнаю. Планировал ли он убить ее? Был ли пьян? Говорил ли хоть кому-то? Знал ли он, что делает, или понял только, когда сделал? Приметил ли он этот велик заранее, или увидел случайно, как знак свыше, что он это переживет, выйдет сухим из воды? Дрожал ли он остаток ночи? Был ли напуган или доволен собой? Помог ли ему кто-то из друзей отмыть сарай на утро, пока Талия еще бултыхалась в бассейне, и никто еще не заметил ее отсутствия? как не узнаю и того, как он относился к жене все эти годы. Может, все держал в себе, может, никогда не бил ее, будучи тем, кто способен на такое. А может, и бил. Может, и что похуже. Может, возможно, и такое был образцовым семьянином, словно выплачивал долг космосу. Может, вечно убегал от того подростка с его грехами. Что-то я могу додумать, что он не просыхал весь колледж, пытаясь забыться, Что он как-то оправдывал это, не в смысле, что Талия заслуживала смерти, а что жизнь Амара была менее ценной, чем его. Может, он говорил себе, как высоко он уже поднялся? Может, говорил, что его родители не пережили бы, если бы узнали, и разве стало бы кому-то лучше от еще двух смертей? Может, он убеждал себя, что Амара, несомненно продававшего наркотики, так или иначе ждала тюрьма? А может, он совершенно не думал об Амаре? Что-то, о чем я не могу не думать, как лицо Робби наливается кровью от ярости, как его зрачки расширяются в темноте, как хрустит череп от удара, как на лице у нее отражается ужас и отчаяние, как он поднимает ее неподвижное тело, такое худое, как к ней ненадолго вернулось сознание, когда он бросил ее в воду, как она поняла, что это конец, что сейчас весь мир покинет ее. То немногое, что я знаю. Она стояла к нему лицом, когда он бил ее головой о стену два или три раза. Они смотрели друг другу в глаза. Я вижу это так отчетливо, намного отчетливее воображаемой ярости Амара или ваших рук у нее на шее. Она не успела защититься и в какой-то момент поняла, что на этот раз все по-другому. Пока она была в воде, она сделала несколько вдохов. В сознании или нет — Она умерла далеко не сразу. Я знаю, что Робби явился на поздний завтрак следующим утром. Принимал участие в лыжных соревнованиях на следующих выходных. Все говорили, какой он сильный, что он справляется. К маю он уже гулял с Рэйчел Попой. Он получил награду «Дух старшекурсника». Окончил школу со средним баллом успеваемости 3,5.